131. Традиция говорит, что праздник этот установлен нами давно, давно, назовем его солнечно-звездным. Жизнь, смерть побеждает, и этот праздник, торжествующий жизни и света, праздник иерархии. В этот день утверждение света сильны наши лучи на просторах планеты. ибо наступает момент равноденствия, то есть равновесия двух начал, и тогда в центральной точке его можно рычаг течения явлений повернуть в любую сторону света и тьмы. В этот день мы свет утверждаем и начало его, наидущий цикл года. В мощном объединении всех сил света творим мы в сознании великого действа. В этот день светозарный, сливаясь в одно со всеми, кто с нами идет. Мы путь намечаем течение жизни планетной. Этот год принесет небывалые сдвиги в сознание людей. Напрягается свет в усилиях победных, напрягается уходящая тьма. Победами новыми за счастье людей утверждаем идущий мы год. Мы дух утверждаем и счастье число. «Из нами, владыки Майтреи! Привет вам, родные, из нашего светлого далека! Наша далекость не за горами, не за долами, но за гранью твердынь, и дух, устремленный туда, грани пространства сметает, и ближе становимся мы». В начале идущего цикла утвердим нашу близость взаимно, утвердим нашу связь, утвердим устремление к свету, чтобы цикл наступающий сблизил нас больше. И не для вас, и для нас, но для них, к свету ослепших, нужна эта близость. О них и помыслим мы сердцем, ибо очень темно, и люди нуждаются в свете. Начнем этот год с мыслью о том, как нам больше владыки помочь его свет утвердить на земле среди человеков.